Потом мы заметили какое-то движение в поле, замедлили ход, почти остановились. «Это ферма Эмбри», — сказал папе, кивнув в ту сторону. «Мексиканцев видишь?» Я потянулся, привстал и, наконец, увидел их, четырех или пять соломенных шляп в море Белого. Они низко пригнулись, видимо, услышали нас и решили спрятаться. «Они и воскресенье собирают?» — спросил я. «Да». Мы прибавили скоростью, скоро они пропали из виду. «Что будем делать?» — спросил я как будто здесь был нарушен закон. А ничего, это личное дело Эмбри. Мистер Эмбри был членом нашей церковной общины, и я не мог себе представить, что он дозволяет работать на своем поле в воскресенье. «Как думаешь, он об этом знает?» – спросил я. «Может, и не знает. Думаю, мексиканцам было нетрудно выбраться в поле после того, как он поехал в церковь», – сказал папе без особого убеждения. «Но они же не могут взвесить собранный хлопок», – заметил я. Папи улыбнулся. «Да уж, надо думать», — сказал он. Вот так было установлено, что мистер Эмбри разрешает своим мексиканцам собирать хлопок по воскресеньям. Слухи об этом ходили каждую осень. Но я не мог себе представить, что такой образцовый дьякон, как мистер Эмбри, замешан в столь отвратительном грехе. Я был шокирован. Паппи нет. Бедные мексиканцы. Привозят их сюда, как скот, заставляют вкалывать, как проклятых да еще отбирают у них единственный день отдыха, пока владелец плантации прячется в церкви. «Давай-ка не будем никому рассказывать об этом», — сказал папе, довольный, что ему удалось подтвердить очередной слух. «Так, вот вам еще один секрет». Еще подходя к церкви, мы услышали, что вся наша конгрегация поет. Я еще никогда не оказывался вне церкви, когда мне было положено быть внутри. На десять минут опоздали, пробормотал папе себе под нос, открывая дверь. Все стояли и пели, так что нам удалось проскользнуть на свое место, не вызвав переполоха. Я посмотрел на родителей, но они не обращали на меня внимания. Когда псалом закончился, все сели я обнаружил, что уютно сижу между дедом и бабкой. Рики, может быть сейчас в опасности, но уж меня-то есть кому защитить. Преподобный Эйкерс прекрасно понимал, что ему следует избегать упоминаний о войне и смерти но начал проповедь торжественного объявления о смерти Тима Ненса, о чем все уже знали. Миссис Докери уже увели домой отлежаться. Ученики из ее класса в воскресной школе строили планы, как ее утешить. Брат Эйкер заявил, что пришло время всей конгрегации сплотиться и помочь одной из своих. Это будет поистине звездный час для миссис Докери, все это отлично понимали. Если бы брат Эйкер продолжил говорить о войне... Ему бы пришлось после службы объясняться с папой, так что он вернулся к заранее приготовленному тексту проповеди. Мы, баптисты, очень гордимся тем, что посылаем миссионеров по всему миру. И сейчас все наши единоверцы как раз разворачивали мощную кампанию по сбору средств для их поддержки. Вот об этом и говорил брат Эйкерс, о сборе денег, чтобы мы могли направлять больше наших людей в такие места, как Индия, Корея, Африка и Китай. Иисус учил нас любви ко всем людям и всем народам, невзирая на их различия. И именно нам, баптистам, предстояло обратить остальные страны мира в истинную веру. Я же решил, что не пожертвую и лишнего дайма. Меня с детства приучили жертвовать одну десятую всех своих доходов на церковь. И я выполняла это, но с неудовольствием. О пожертвованиях говорилось и в Писании, так что спорить тут бесполезно. Но брат Эйкерс говорил о сборе еще больших сумм, сверх и помимо обычных, о дополнительных пожертвованиях. И вот тут ему крупно не повезло, там, где это касалось меня. Я вовсе не желал, чтобы мои деньги послали в Корею. И был уверен, что остальные Чандлеры тоже не желают такого. А может быть и вся наша община.